Глава шестая. Случайный компромат. В кабинете ректора до сегодняшнего дня я была два раза. Первый, когда меня вызывали, чтобы читать за прокол с тыквами. а еще через месяц терн необразимый, как мы его называли, пожелал видеть меня лично, чтобы выразить одобрение в связи с победой во всей Королевской студенческой Олимпиаде, посвященной гаданию на таро. Так-то я не только в дурака на них играть умею. обошла с огромным отрывом даже пятикурсников. Вот что бывает, когда человеку в детстве не дают пользоваться гаджетами. Помещение просторное, выдержанное в общем стиле академии, напоминает будуар снежной нежной королевой. Суровый терн тут смотрелся странновато, хотя и все равно великолепно. А вот утонченному Натаниэлю Романиэлю эта обстановка подходила просто идеально. Нас всего было человек и не людей двадцать. Усадили за длинный стол, где руководитель проводит обычно свои совещания. Столешница из чистого горного кварца, в гранях которого переломляются солнечные лучи, была создана для продуктивных бесед и принятия судьбоносных решений. Удивительный, светлейший, благороднейший Натаниэль восседал во главе круглого стола. И я почувствовал себя ланцелотом. Исполняющий обязанности ректора начал говорить «И я растаяла». «Надо признаться, я влекающаяся. Да что там, влюбчивая. И мне нравится все красивое. Я уже говорила. Поэтому довольно скоро я начала разделять увлечения моей соседки по комнате. Он вещал нам о том, как важно разностороннее развитие студентов, то есть нас. И какие мы лидеры команд, большие молодцы, потому что пропагандируем спорт и здоровый образ жизни. И он, как эльф, обладающий пусть временными, но полномочиями, а также поделенными спортивными знаниями и умениями, и идеальными кубиками пресса. И яся вчера фото показывала. Собирается с помощью кураторов наших факультетов, деканов и прочих ответственных за общественную жизнь академии в ближайшее время составить график состязаний. «Начнем мы, пожалуй, с чемпионата по ведьминскому футболу», сказал прекрасный Натаниэль. В его устах слово «Ведьминский» звучало небесной музыкой. «Это наиболее динамичный спорт и очень зрелищный». «С этим я согласна. У нас одна команда мальчиков, черлидеров всего только стоит». «Мы учтем ваши пожелания». Заверил Романиэля, куратор спортивного направления Академии. Свирепый орк по имени Колобас. Мы его, естественно, за глаза называли Колобком». «И со следующей недели организуем тренировки». «Женских команд в усиленном режиме!» «Забодай меня, единорог!» «Опять в усиленном режиме!» «Да как же все это вынести?» «Тут я немного даже помраченела, и светлые лучи льфийский глаз не помогли!» «В задумчивости я пообещала Эрику прийти на тренировку, как только понадобится, и пошла искать свою следующую аудиторию. У меня по расписанию были боевые заклинания, в то время как часть нашей группы как раз начинала осваивать практику вождения». И тут мне стало безумно любопытно, как справиться с задачами первого занятия мои одногруппники. Действительно ли я одна такая бесталанная, а остальные сразу бочку делать начнут? Проверить это можно лишь одним способом. Пронаблюдать лично, разумеется. Посмотрев на часы, я поняла, что могу выделить еще полчаса как раз на это. Из-за встречи с ректором на первую часть занятия я все равно уже опоздала. Приду как раз в перерыв. Водушевленная новой авантюрной идеей, я бегом добралась до комнаты, натянула на себя оборотное белье и подумала, где лучше принять облик ящерки. Если тут, то я буду добираться до крыши до вечера, на своих коротких лапках-то. Решено. Незаметно поднимусь на площадку, там и разденусь в комнате для хранения метел. Подумано. Сделано. На крыше меня никто не заметил, поскольку пространства много. Я сумела тихо проскользнуть накрытую стоянку. Сняла себя форму, аккуратно сложила. Глубокий вдох, необходимые манипуляции и... Вот я, мелкое хвостатое существо. Мой тотем мне уже начинал нравиться. Очень полезная шпионская фича. Я проскользнула на улицу, добежала до кучки студентов, окруживших Николаса. Всего на занятии присутствовало пятеро. Единственным парнем, кроме инструктора, был перегидроль. Остальные — Ева с подружками и моя рыжая соперница Диана. Николас разливался соловьем, рассказывая о том, как надо почувствовать ступу и себя в ней. Потом предложил совершить каждому по очереди полет, естественно, вместе с ним. И дальше начался цирк. Мои методы обольщения уже широко были известны на нашей кафедре и за ее пределами. Поэтому Николасу пришлось несладко. сладко. Первой попробовать свои силы вызвалась Диана. Она кокетливо велела задом, садясь в ступу. Надо было ей посоветовать ногу, как я, перекинуть. Вот бы Корт удивился. Дальше все явно пошло не по плану инструктора. Диана вдруг начала закатывать глаза, беспомощно хвататься за рычаги, а один раз даже зацепила колено Никласа. И я совсем не уверена, что это было случайно. Когда ступа все же взлетела, я заметила, что Диана чертит за спиной Корда какие-то знаки. Он не видел, поскольку ему пришлось самому управлять ступой. Да это же символы стирания любовной магии. Она действительно думает, я его приворожила. Я забралась повыше, чтобы ничего не пропустить. Хорошо, что учебный полет проходит без экстрима, и ступа вертится в основном в пределах площадки. Можно рассмотреть. Магическое транспортное средство запрыгало право-влево, а потом я увидела, что Диана перегнулась через край ступы, будто падает. Через три минуты они приземлились. Ведьма прижимала к корду, стараясь сделать испуганное лицо, но я-то видела, что она торжествует. А потом ситуация повторилась трижды с оставшимися студентками. Учебного полета пера я дожидаться не стала. Убежала в метельную, чтобы рассмеяться. Даже превратиться обратно сразу не смогла. «Оказывается, хохотать можно и будучи ящерицей». Наконец, повселившись, я примерно прикинула, где сложила одежду и стала собой. Как раз в этот момент дверь помещения открылась, и внутрь влетел возмущенный Николас, бормочущий себе под нос. «Это же просто в голове не укладывается. Уже вторую практику подряд. Хуже и быть не может». И тут он понял, что еще как может, поскольку заметил меня вне неглиже. Николас попятился назад к двери, которая с громким стуком закрыла за его спиной. «Конечно!» — сказал он, пристально рассматривая меня со странным выражением лица. «Без вас тут не обошлось! Зачем вам это нужно?» «Что именно?» — испугалась я. И было очень неловко стоять под его взглядом, как под холодным душем. «Мне бы одеться!» Но расстояние до формы я, конечно же, определила неправильно, и теперь она находилась ближе к Николсу, чем ко мне. Будет ли уместно попросить подать мне вещички? Вы подговорили остальных студенток делать все эти дикие вещи. Вы в курсе, что они пытались на мне еще и магию использовать? Хорошо у меня, как у любого преподавателя, при себе служебный амулет. А, так вот, как вы все с приворотом справляетесь, догадалась я. «Ну вот, я ищу информацию внутреннего пользования, растрепал». Николас выглядел расстроенным, и во мне даже проснулось сочувствие к нему, и через минуту вновь уснула и захрапела, потому что он заявил, «Ваши козни уже начинают меня напрягать. Я навел справки, вы популярны на своем курсе студентка, яркая личность, и поскольку вы лидер команды по ведьмоболу, неуклюжесть, вы просто изображаете». Как у всех активистов, у вас есть и друзья, и недоброжелатели. Но друзей больше, и вам легко было подбить их на эти шалости. Но я пока не пойму, для чего. Так не хочется обучаться вождению. Или я вам лично не нравлюсь, и вы хотите, чтобы меня уволили? А могут? Я спросил это с беспокойством, потому что мне не хотелось стать причиной чужих неприятностей. Столь длинный монолог меня, признаться, очень впечатлил. Видать, сильно его припекло, раз он досье собирать начал. «Пока нет», — сказал мрачно и следом раздраженно бросил. «Да оденьтесь вы уже! На меня ваши чары не действуют!» «С радостью! Но одежда рядом с вами!» — призналась я. «Вы не думаете, Я не вас тут ждала!» «У вас тут с кем-то другим свидание!» Он саркастически приподнял правую бровь, увидел, как я вспыхнула, и добавил. «Я понял, что вы приняли облик своего тотема и следили за ходом урока. Он, наконец, взял мою юбку и джемпер, принес мне и подал». «Одевайтесь». Пока я натягивала юбку, Корт продолжал читать лекцию. «Запомните, сдаваться я не намерен. Вы упрямы, но я не менее упрямый. Летать вы научитесь». «Понятно», — я кивнула, лихорадочно пытаясь проникнуть в свой джемпер. Хвост кулона запутался где-то в правом рукаве между петель, и мне никак не удавалось его освободить. Николас вздохнул. Я предположила, что еще и глаза к потолку возвел, просто видеть не могла, поскольку моя голова никак не могла выбраться на поверхность. «Не двигайтесь, я помогу», — сказал он. и принялся осторожно выпутывать ящерицу из сети. Мне было ужасно и неловко, и я старался действовать со своей стороны, чтобы скорее завершить этот пердемонокль. Но получалось только хуже. Теперь еще и волосы прочно обмотались вокруг цепочки. «Перестаньте дергаться! Я сам все сделаю!» — рявкнул Николас. «Сколько можно мне мешать? Не сопротивляйтесь!» Позади него раздался легкий изымленный свист. Я сумела просунуть голову в ворот достаточно, чтобы разглядеть Диану, Еву и а ошарашенно наблюдавших за нашей вознёй. Надо полагать, последнюю фразу они тоже слышали. «Вот как ты это делаешь, а?» — отчаянно выкрикнула Диана, развернулась и убежала из гаража. «Спасибо! Дальше я сама!» Поблагодарила я Николаса, совершенно не понимая, что еще сказать. «Отлично!» — пасмурно кивнул он. «Жду вас сегодня после обеда!» На индивидуальную практику. А потом обратился, как ни в чем не бывало, к остальным. Возвращаемся на площадку и начинаем заниматься уже по-настоящему. И он ушел, увлекая за собой недоуменно таращившихся на меня студентов. Приведя одежду в порядок, я поспешила покинуть площадку, ругая себя, на чем свет стоит. Что теперь Николас обо мне думает? Хотя он же популярно объяснил. Я коварно подговорила остальных студенток, срывать его занятия, да и сама притворяюсь, что у меня ничего не получается, чтобы он меня выгнал. Но он птица гордая, кстати, интересно какая, и на провокации не поддается из принципа. На лекцию я успела, хотя и влетела в аудиторию в числе последних, да еще с горящими щеками. Сосредоточиться я так и не смогла. Перепутала штук пять заклинаний, вызвав смех у остальных присутствующих. «Профессор Симпл, черный маг 108 уровня, забеспокоился, не заболела ли я, и отпустила еще до конца занятия. А я и правда чувствовала себя больной. Мне было стыдно перед Николасом, и я боялась, что сегодняшняя сцена станет причиной его увольнения. Поэтому решила заглянуть декану раньше, чем до него дойдут последние слухи. Приемно никого не было, поэтому я пошла сразу в кабинет и остановилась у приоткрытой двери, услышав разговор. Беседовали Бальдо пламенный». и Николас Корт». «То есть между вами действительно ничего не было?» — уточнял декан. «Значит, ему уже донесли». «Совершенно точно!» Литоника пытается меня спровоцировать, чтобы я отказался ее обучать. Услышала я спокойный голос Николаса. «Насколько я помню, у ваших родителей были некоторые договоренности до того, как вы приняли наше предложение». Бальдо замялся. «Но вы же понимаете, что теперь у вас статус инструктора и студентки. договоренности между родителями еще не легче. А о чем это он? Хотя, можно догадаться, зная мою маман. «Мы живем не в эпоху Средневековья», — ответил инструктор. «Родительские соглашения — это просто их ненавязчивые рекомендации. Решать все равно мне самому». «Вот так вот, ему самому, будто мое мнение в расчет не берется». «А если это то, о чем я подумала, то должно бы». «И потом, у нас с юной госпожой Флокс нет ни малейшего взаимного интереса. Вы только посмотрите, как она пытается меня подставить и даже фактически подсовывает мне своих однокурсниц». «Хм, а вдруг все совсем наоборот?» В голосе Бальдо появился интерес. «Девушка, возможно, так вами увлечена, что пытается разрушить ваши деловые отношения и сразу перейти к личным». Я невольно заскрипел зубами. «Мужчины вечно себя считают причиной всего вообще. Тот факт, что я до и боюсь летать, никому и в голову не пришел». «Но что, скажет Николас, я вся превратилась в слух». «Не исключаю и такой вариант. Но, скорее всего, у нее просто полностью отсутствует интерес к занятиям». «Конечно, методы, которые она использует, чтобы это показать, довольно грязные. Но у ведьм принято включать соблазнительницу в любой ситуации. Я не обижаюсь и спешу вас заверить, что не отступлюсь. Вы выполните обещание, которое дали господину Флоксу. Литоника Аурелия освоит вождение, даже если мне придется привязать ее к ступе». Услышав шаги внутри кабинета, я поспешила ретироваться. «Не хватало, чтобы Никлас застокл меня второй раз за день». Хорошо сейчас хотя бы я одета. Я ждала Корда на крыше и злилась, вспоминая, какой оскорбительный бред он нес в кабинете декана. Значит, он не исключает вариант, что я в него влюбилась и желаю прекратить наши деловые отношения, поэтому я его соблазняю. Подумать только, заняться мне нечем. Да я на минуточку капитан футбольной команды. Мне после каждой игры дверь в комнату открыть нельзя и за кучи цветов. И охапками, и в вазах, и даже в горшках бывает. А как-то венок приперли. Не иначе я какого-нибудь некроманта до глубины души пробрала. Да я даже за ректором не бегала. И в кустах не сидела, как все остальные, чтобы его утренние тренировки в коротких шортах наблюдать. Прямо стану я с каким-то инструктором по вожделению, вождению заигрывать. А родители тоже хороши. «Договорились с кем-то за моей спиной. Это хорошо, что Николас преподаватель пошел. А то пришлось бы как-то от дальнейшей активности предков отбрехиваться, провоцируя его, видите ли». «Пришли все-таки», — услышала я, как обычно, спокойный и вежливый голос. «А у меня были варианты?» — спросила я с насмешкой. «Всегда есть варианты», — ответил Николас. «Но я рад, что вы их на этот раз не рассматривали. Пойдемте, покажу ваше новое транспортное средство». «Значит, решил меня в одиночку посадить». «Плохо дело». Но я гордо вскинула голову и пошла за ним. «Мы пришли туда же, где сегодня состоялось наше памятное интервью. В метельную, она же гараж, она же крытая парковка». Николас выкатил из помещения аккуратную миниатюрную ступу с номером 609 на борту. Сбоку приделана совершенно новенькая метла, тоже компактная. Обшивка ступы украшена милыми ромашками. «Это дамский вариант, как видите». Декан закрепил этот борт за вами. «Он очень ко мне добр», — кивнула я. «Ко мне тоже», — предупредил Николас. «Поэтому заканчивайте с вашими штучками. Как видите, я на них не поддаюсь». Я так разозрилась, что готова была сама вскочить в ступу и улететь, куда глаза глядят. Только вот жаль, они, когда я в воздухе, как раз, и не хотят никуда глядеть. Похоже, корду моя реакция понравилась, потому что он дольтаревно кивнул. «Метла на случай эвакуации при несправности воздушного судна. Устройство этой ступы почти такое же, как и у тандема. Я полечу следом на мобильном средстве передвижения». Николас смотнул головой, указывая на старую громоздкую метлу, прислоненную к гаражу. «Не такая уж и мобильная». «Красивый номер 609», — сказала я из вежливости. «Это я его для вас попросил. Если перевернетесь, номер борта не изменится и легко будет понять, что это вы». «Хотя, собственно, я догадалась, что не очень нравлюсь инструктору. Уже извить начал, и его вполне можно понять, кстати». «Рычаги сцепления, тормоз, газ, помним?» Я кивнула, постаралась сделать это сурово. «Вот и отлично. Полезайте. Дверцы тут тоже есть. Лучше воспользуйтесь ей. Ваши ноги я уже успел оценить». Мне показалось, или он правда это сказал. Вот огреть бы его этой метлой. Я погрузилась в ступу, пристегнулась, надавила на кнопку включения двигателя, сразу почувствовав, как завибрировал подо мной пол. «Начало хорошее», — одобрил инструктор. «Взлетаем». «Так, отпускаем плавно сцепление, чтобы ступа не заглохла. Рычаг плавно на себя. Кажется, все получается. Я счастливо перевела дух». чувствуя, как набирая высоту. Затем направила свое транспортное средство вперед, переключилась на вторую скорость. Пока все хорошо. Николас порхал рядом на своей метле. И это было лучше, чем ощущать его навязчивое, нависающее присутствие в двойной ступе. А потом опять началось. Мы вылетели на отмеченное воздушными колошками пространство. И Корт принялся меня третировать. «Поднимаемся на три метра выше. Затем тормозим у всплывающей стоп -линии. «Рано. А теперь поздно. И почему вас все время заносит влево? Вы что, дорогу не видите?» «Я действительно не видела, потому что вниз старалась не смотреть». «Теперь отрабатываем спуск. Да выровняйте вы рычаг». Я опять начинала нервничать. Сильно. А когда он велел мне переключиться на третью скорость, втопить газ в пол и лететь вперед, снова закрыла глаза. «Нет, будь у меня руки свободны, я бы хоть веки пальцами могла разжать. А так, увы». «Сбрасывайте скорость! Вы что, не смотрите на колышки?» — кричал Николас. «Колышки — это живые существа. Вы только что сбили двух феечек и одного крошку дракона. Вам их не жалко?» И тут мое напряжение, которое росло во мне, в течение всей этой недели нашло выход. Я зажмурилась еще крепче и заорала, понимая, что по щекам текут слезы, и почувствовала, как скорость снижается сама собой, а потом и ступа идет на посадку. «Оказывается, у инструктора есть что-то вроде пульта магического управления учебным транспортом». «Правильно. Он же ведьмак все же. Моя шестьсот девятая припарковалась на площадку, а я сидела в ней не в силах открыть глаза. Неужели меня снова обвинят саботажи?» Какое-то время было тихо. Потом Николас Корт сказал. «Может, вы все-таки откроете глаза? А то мне неудобно так с вами разговаривать. Кажется, что вы заснули и неловко беспокоить». Со вздохом я выполнила его просьбу и увидела, как у Корда слегка дергается левый глаз. «Довела парня». «Я заметил, что вы зажмурились, когда вылетели на открытое пространство». «Скажите, у вас боязнь высоты?» Я кивнула. «Почему ваш отец меня не предупредил?» Задачно поинтересовался Корд. «Он не знает, мне еле удалось разлепить спекшиеся губы». «Понятно», – неожиданно повеселил Николас. «И вы не хотите, чтобы об этом стало еще кому-то известно?» «Точно! И что вы теперь будете делать? Скажете Бальдо и папе, что я непригодна для ступовождения? Тогда меня пожалеют и, скорее всего, отменят наши занятия и ваши мучения!» Корт прищурился. «А вы этого хотите, чтобы вам разрешили не заниматься вождением?» «Не такой ценой!» – призналась я. «Вы же понимаете, что для ведьмы бояться высоты просто скорбительно. хуже только превращаться в ящерицу ах да я же и это умею но зато теперь вы можете отказаться от меня без ущерба для вашей профессиональной гордости никому не удастся научить вождению ведьму которая настолько не способна расслабиться во время полета вызов принят выдал он вдруг мою любимую фразу и улыбнулся дайте мне день на подготовку и послезавтра продолжим наши занятия.